Глава 15. Следующим ранним утром, когда Солнце едва осветило просторную комнату и поцеловало двух улюбленных, что переплелись друг с другом в крепких и надежных объятиях, раздался голос Мяу, Мяу! Анфиса, привыкшая уже к разу открыла один глаз и, увидев наглую усатую морду, тихо рассмеялась: Ты меня достанешь везде? Мяу! -мяу. Был ответ. От громкого кошачьего мяука не проснулся Вилар. Доброе утро, любимая. Послышалось сонное пожелание от Вилара. Он открыл глаза и посмотрел на кота. Что он тут делает? Будет меня, со смешком в голосе ответила Анфиса. Он каждое утро меня будет, только вчера дал небольшую передышку. Краса, иди вниз, я скоро спущусь и накормлю тебя. Кот будто ее понял, вскочил на подоконник и выскользнул в открытое окно. «Вот как он пробрался в спальню? Дверь-то была закрыта?» Вилар рассмеялся и поцеловал Анфису в оголенное плечо. «Я сегодня подам заявление о том, что нашел свою пару, и нам выдадут свидетельство. Очень скоро ты окончательно станешь моей». Она зарылась пальчиками в его волосы на груди и, лукаво улыбнувшись, сказала, «А ты моим, Вилар, и у детей, наконец, будет мама». «Я так страстно желаю, чтобы проклятие пало» и мы смогли бы почувствовать друг друга». Курт рассказывал, что это необыкновенное ощущение. Жаром произнес он ласково, проведя рукой по нежному бедру и склоняясь над Анфисой. Спустившись на кухню, Анфиса увидела, что у них гость, расстроенный чем-то Курт. Он что-то тихо рассказывал Вилару. «Здравствуй, Курт. Что случилось?» Поинтересовалась Анфиса. Курт поскочил со стула и улыбнулся ей. «Прежде всего, позволь поздравить тебя, Анфиса», — сказал он. Это рад, что им ты оказалась парой нашего Вилара. Вы оба заслуживаете счастья, а дети тем более. Вилар тоже улыбнулся. Спасибо, Курт, кивнула она со смущенной улыбкой. Так что же случилось? Почему ты такой грустный? Мужчина тут же вновь опечалился. Сегодня ночью у нас ягненок умер. Одного мы с супругой спасли буквально в последнюю секунду, но мы потеряли мать. Может, найти ему приемную маму? Поинтересовалась Анфиса. Курт устало улыбнулся. Попробуем. Я хотел предложить, может, привезете к нам детей, пусть повозятся с ним, помогут кормить. Как ты думаешь, Анфиса? спросил у нее Вилар. Сердце Анфиса подпрыгнуло от радости. У нее просят совета. Я думаю, дети будут в восторге, но предлагаю спросить у них самих. Скоро они проснутся. Какие бы дети не согласились поухаживать и покормить новорожденного ягненка? Думаю, таких не нашлось бы. Здесь просто обалдели от ягнёнка. Жене Курта Кори даже пришлось отобрать его у них, когда его маленький живот надулся от выпитого молока до опасных размеров. Ягнёнка надо было спасать от их неуёмной любви. «Ему надо спать», — сказала Кори ласково, но твёрдо, и устроила малыша в углу небольшого загона, куда они помещали новорождённых ягнят с их мамами. Он жалобно заблеял, и Анфиса увидела, как переглянулись дети. «А можно его взять к нам домой?» — спросил Гардар. «Мы будем о нем заботиться», — кивнула Мира. Анфиса со смехом отрицательно покачала головой. «Нет, он должен привыкнуть к этому дому. С ним все будет в порядке». «Пойдемте в дом, будем обедать», — позвала Анфису и детей Кори. «А можно мы потом еще раз его покормим?» — спросил Келвин. «Попозже», — согласилась Кори. Сначала нужно накормить всех вас, Анфиса, дорогая, позови мужчин, а не в коровнике. Супруга Курто очень вкусно готовила, и Анфиса похвалила каждое ее блюдо, от чего женщина смущенно улыбалась и благодарила за похвалу. А после того, как она помогла курю брать со стола, обменялась женщина несколькими кулинарными рецептами. Детей пришлось чуть ли не за уши оттаскивать от ягненка. Кое-как справившись с их напором и пообещав, что они будут его навещать, семья Аро собиралась уже уезжать домой, как вдруг. Они увидели бежавших в сторону их дома драконов, а также подъезжающий транспорт, из окон которых высовывались головы соседей и детей. «Велар! Велар!» — воскликнул подъехавший Винс фон Краб. «Вашу сторону летят два флиттера. Один флитр правительственный. Скорее домой поезжайте». Курты и Кори округлили в удивлении глаза. Дети радостно заволновались. Только Велар с Анфисой понимали, что происходит. «Подарок везут». Они забрались с транспорта, направились в сторону дома. Курт Коре Кори следовали за ними. Анфиса вдруг увидела, что в одном из транспортов едет Матильда фон Зарка, а за управлением находится молодой мужчина. Судя по мимике и жестам Матильды, она что-то злобно говорила. «Вот же ядовитая старуха. Может, ее сразу и заберут?» С надеждой подумала Анфиса. А возле их дома было настоящее столпотворение, состоящее из драконов соседей, детей разных возрастов и правительственных лиц, что стояли возле двух блестящих флиттеров образовав кольцо, будто охраняя летучий транспорт от сильно любопытных драконов. Вилар, Анфиса и дети кое-как пробрались до крыльца своего дома, где их ждал весьма представительный дракон в форме. «Вы Вилар фон Оро?» — поинтересовался он. «Да, это я», — ответил Вилар. «А это мои дети и моя пара, Анфиса». Дракон кивнул и протянул Вилару какую-то продолговатую и узкую хромированного цвета коробочку. «Идентификационный ключ от флиттера», — пояснил дракон. «Приложите ладонь». Вилар положил ладонь на коробку, и она тут же засветилась серебром и медленно потухла. Но тут же раздался механический голос из коробки. «Идентификация пройдена. Вилар фон Аро, владелец флиттера, модели номер 33-Z20». «Обалдеть», — произнесла Анфиса. «Ого!» — выдохнули дружно дети. «Теперь флиттер настроен на вас веларфон Виларфон Ро. Виртуальный помощник поможет научиться управлять флиттером. Как только войдете внутрь, отдайте голосовую команду, и обучение начнется. Также вы можете вносить в идентификацию управления и других лиц, кому доверите управление». Отчеканил дракон резко развернувшись, направился прочь. «У нас есть флиттер!» — закричали радостно дети. «Там подарили флиттер!» «Папа, пойдем скорее посмотрим его!» Соседи были в шоке. Матильда фон Зарка была в злобном шоке и чуть не померла от зависти. Но и ее ожидала благодарность. «Матильда фон Зарка! громко произнес дракон, используя усилитель голоса. «Здесь находится Матильда фон Зарка! Старуха радостно вскрикнула. Она подумала, что второй флиттер, который был больше по размеру, сейчас преподнесут ей. «Я здесь! Я здесь!» взмахнула она рукой. «Иду, иду, сыночки, помогите ко мне!» Двое мужчин что тоже имели некрасивые лица, скрюченные носы и крысиное выражение лица, подхватили свою маманы и быстро-быстро направились к дракону. «Вот она я», — сказала Матильда, гордо задрав подбородок. Наблюдавший за всем этим действием, народ замолчал, ожидая, что же подарит Матильде. Ведь все соседи были не в курсе об истории с советником и не понимали пока, за какие заслуги Аро получил флиттер. И уже тем более недоумевали, что хотят подарить, и подарить Ли фонзарке. «Матильда фонзарка за ваш донос о нахождении дочери советника вы направляетесь в пансион для офицеров. Можете не благодарить. Это личный подарок от министра военных драконов, и нам приказано доставить вас в пансион прямо сегодня же. Ваш отдых продлится три месяца и один день. Поздравляю!» Матильда побледнела, потом побагровела и визгливо проорала. «Что? Да как вы смеете меня отсылать к воякам? Я не хочу такой подарок. Я хочу флиттер». «Это мне положен флиттер, мне!» Дракон не отреагировал на визгливый и гневный тон Матильды, а лишь спокойно произнес. «Вам на сборы отведен один час. Берите самое необходимое или не берите ничего. Мы вас ждем здесь». Дракон повернулся и удалился в правительственный флиттер. «Это все вы!» — заорала старуха и указала пальцем на семью Аро. «Когда же вы сдохнете, чтобы вся ферма стала моей?» «Почему вас не осудили за укрывательство дочери-советника? Почему?» По толпе прошлась волна вздоха. Сыновья Матильды гневно сверкнули глазами в сторону Арро и удержали от падения свою мать, когда старуха начала сидеть на землю, продолжая выкрикивать проклятие. «Вы «Вот же змея подколодная!» — процедила Анфиса, наблюдая за этим цирком. «Ты слышал, Вэл, что она сказала?» «Она хочет, чтобы твоя ферма досталась ей. Уму постижимо. «Не обращая на нее внимания», — произнес Вилар. «Главное, что ее все же заберут, и мы сможем хоть три месяца вздохнуть спокойно». «Да, Вилар, ну и страсти у вас тут происходят», — почесал затылок Курт, что подошел к ним вместе с супругой. «Расскажете, что произошло?» «Конечно расскажу», — ответил Вилар друга, обнимая детей и Анфису. «Поздравляю вас с флиттером», — продолжил Курт. «Ты теперь самый счастливый дракон». Вилар рассмеялся. «Можешь не переживать по этому поводу, скоро запустят флиттера в свободную продажу», сказал Вилар. «Да ты что, это лучшая новость за сегодня», радостно воскликнул Курт. «А ты прокачишь друга на своем флиттере?» «Мог бы и не спрашивать», сказал с улыбкой Вилар. Тем временем к Вилару стали подходить соседи, те, кто относился к нему с уважением и добром, и даже те, кто злословил, а сейчас старался прикинуться другом. Но Вилар с достоинством отвечал всем и принимал поздравления. «Вы бы лучше поздравили Вилара не с Флиттером, а с тем, что он свою пару нашел», сказала громко вдруг Кори. «Проклятие Оро уже скоро спадет». По толпе пронеслись шепотки и вскрики, и драконы вновь начали его поздравлять. Весь оставшийся день они занимались тем, что изучали Флиттер. Первый полет Вилар совершил сам, потом вместе с Куртом — И только на третий раз он сказал, что уже уверенно себя чувствует за управлением этого летучего монстра и может спокойно покатать Анфису и детей. Думаете, дети были радостными? Нет. Они были в безумном восторге, что не передать словами. Счастье переплелось с эйфорией, неудержимым восторгом и другими только положительными эмоциями и чувствами. Анфиса сама ощущала что-то похожее на эйфорию, когда они поднялись высоко над землей, и Вилар активировал панорамный режим. Боковые стены флитра стали полностью прозрачными, и можно было лицезреть всю красоту с разного ракурса. Правда, можно было сделать еще и пол прозрачным, но Анфиса не позволила. Мало ли что. А то еще она сердечный приступ заработает. Но дети были в неописуемом восторге. Лучшего аттракциона для них в настоящий момент не было. Когда они сели на землю, то многочисленные мамашки со своими чадами, смущаясь вежливо, попросили Вилара покатать и их детей. Анфиса ворчливо заметила, что кое-кто раньше даже поздороваться с семьей оробрезговал из-за проклятие, А тут, как только узнали, что Вилар нашел пару, да еще перед власть имущими отличился, получив в подарок целый флиттер, то сразу стал незазорно с ним общаться. «Да ладно тебе, Анфиса, я даже рад, что соседи теперь не смотрят на меня свысока. Может, ко мне теперь все без исключения начнут нормально относиться и детей дразнить не будут», заметил Вилар. Анфиса лишь вздохнула. Всегда найдутся недовольные, Вэлл. Зависть никто не отменял, между прочим. Я понимаю, Анфиса. Но ведь ты даже не представляешь, каково это было жить с проклятием и постоянными упреками и обвинениями. Правда, грех жаловаться друзей у меня хоть немного, но они настоящие, но все равно. Я очень рад, что ко мне с просьбами обратились именно те, кто раньше обходил стороной и общались через губу. Лишь потому, что работают и живут на моей земле. А сейчас в их взглядах я не вижу той ненависти, и брезгливости Анфиса. Все благодаря тебе. Все, все, я поняла, подняла она вверх руки. Раз тебя от этого стало лучше, то катай на своем флиттере хоть весь краушера, лишь бы тебе было хорошо. Спасибо, что понимаешь меня. С улыбкой сказал Вилар и направился обратно в свой флитр, чтобы катать снова своих детей и соседских, что довольно мирно и весело что-то обсуждали между собой. Что и требовалось доказать, дети сами по себе не враждуют, если им друг с другом интересно. И только влияние родителей искусственно рождало в них мнимое недовольство и злость. Когда совсем стемнело, Анфисе пришлось чуть ли не за уши оттаскивать от флиттера всю семью. Даже маленький Даниэль вступил в клуб любителей полетов на флиттерах, как и все драконье семейство Оро. «Так, если прямо сейчас не отлипнете от летучего корабля», то я вам не покажу, как вернули драконьего кота на волю. «И еще не угощу какао», — грозно сказала Анфиса, стараясь отлепить Даниэля от порочней кресла флиттера. «Драконьего кота освободили?» «Когда?» «Почему не показываешь?» «Да можно еще чуть-чуть полетать». «Дорогая, мы уже закончили, возвращаемся в дом», — с улыбкой произнес Вилар, наблюдая за Анфисой, точнее, за ее мимикой. Когда нагневается, то очень соблазнительно выглядят. Но папа! Притопнул ножкой Гордар. Ты всем дал полулить флителам, а следующим должен быть я. Я хочу полулить, папа. Сынок, завтра обязательно опущу тебя первым за управлением и полетаем, обещаю. Анфиса от его слов даже похолодела. Что ты им позволил? Ты что, доверил управление этой здоровенной штуковины детям? А если бы они не справились? «Вилар, ты случаем не спятил?» — негодующе воскликнула Анфиса. «У него что, от внезапной народной любви мозги сплющились?» Анфиса не психой. Флитр снабжен и детским обучающим режимом. «Все нормально, тем более я же рядом был, присматривал за ними. Или ты мне не доверяешь?» Анфиса проделала жест «рука-лицо» и покачала головой. «Кажется, идея иметь собственный флитр была абсурдной и совсем не гениальной». Надо было попросить что-то другое у советника. Теперь же велары дети от флиттеров и котлепишь. Миры разные, а увлечения у мужчин одинаковые. Новый автомобиль или новый флиттер, без разницы, игрушка есть игрушка. «Доверяю, конечно», — ответила Анфиса и выдавила из себя улыбку. Она потом еще прочистит Вилару мозги, когда они будут наедине. «Гардар, солнышко, папа тебя покатает и даст порулить, но только завтра. Не расстраивайся, дорогой». Гардар надул губы и сложил ручки на грузе а в его больших глазах стали собираться слезы. Маленький мальчик стал похож на недовольного нахохлившегося воробушка. Анфиса вздохнула и, присев перед малышом на корточке, ласково произнесла. "Гардар, солнышко мое, знаешь, почему я не хочу, чтобы ты именно сейчас летал?» Он замотал головой. «Сейчас очень темно уже, и я сильно переживаю за тебя. Мне будет спокойнее, если ты полетаешь с папой завтра. Ты ведь не хочешь, чтобы у меня от страха за тебя побелели волосы?» Гардар заинтересованно посмотрел на Анфису. Как они могут побелеть от Слоха? Ох, малыш, очень просто могут побелеть. Когда кто-то очень сильно пугается и переживает, то его волосы вместо цветных становятся белоснежными, а еще может остаться заикой. Надеюсь, ты не желаешь мне этой участи. Знаешь, как сильно боюсь за тебя. Гардар кинулся к Анфисе и крепко ее обнял. Не перезывай, я не буду сегодня летать. Не хочу, чтобы ты стала заикой и была с белыми волосами. Анфиса облегченно выдохнула. Ну да, получился небольшой шантаж, но лучше так, чем и правда что-то случится. Хотя вряд ли Велар такое допустил бы. Но Анфисе спокойнее, когда они на земле. Но драконы есть драконы. И их неосознанно влечет в небо. Полдня кружили над фермой во флиттере. Драконьего кота действительно выпустили на волю. Директор зоопарка прислал голограмму всего процесса, начиная с того, как они его выманивали из клетки, грузили в транспорт и выпускали на волю. Все время кот грозно рычал, скалился, сверкал недовольно глазами, размахивал смертоносным хвостом и махал крыльями. Как умудрились сотрудники не получить при этом травмы ранения, неизвестно. Очевидно, сказывался профессионализм. Был трогательный момент, когда... Открыли клетку, специально оборудованную в самом транспорте, и кот незамедлительно выскочил из нее. Он забрался на огромный валон и грозным рычанием оповестил лесных обитателей, что хозяин вернулся. И после этого рыка вдруг из леса показались еще коты. Большая кошка с котенком. Кот в два прыжка подскочил к ним. Кошка встретила его, тихо мяукой от радости. Она ткнулась его могучую шею своей мордочкой и, казалось, была очень счастлива. Зверь обнюхал маленького и игривого котенка, что с детской непосредственностью и бесстрашием вцепился своими зубками и коготочками в лапу могучего драконьего кота. Зверь издал громкое урчание и гибким розовым языком облизал детеныша. Красивый и сильный зверь, имеющий на своем счету сотни битв, лишенный чувства страха, обернулся и посмотрел на транспорт и клетку, в которой его так долго держали. Он издал рев, наполненный яростью и ненавистью, и в последний раз, сверкнув глазами в сторону тех, кто удерживал его против воли, со своей семьей скрылся в густых зарослях дикого леса. После этой записи появилось лицо директора зоопарка, где он благодарил семью Оро. Ведь именно благодаря этой ситуации он смог заснять редкую сцену встречи и воссоединения драконьей кошачьей семьи. Тем более увидеть маленьких драконьих котов практически невозможно. Эти звери не показывают своих малышей, а тут такая удача. И эта голограмма уже принесла директору зоопарка известность среди драконов и зоологов. А его зоопарк посетили вчера, и сегодня рекордное количество драконов и людей. Теперь эта голограмма является достопримечательностью зоопарка и крутится непрерывно. «Какая милота», — сказала Анфиса, когда голограф потух. «У драконьего кота была семья, и он скучал. Я так рада, что они воссоединились». «Даже представить не могу, какую тоску он испытывал», — заметил Вилар. Теперь папа кот будет защищать маму кошку и своего малыша, радостно воскликнула Мира. Именно так, кивнула Анфиса. «Классов-то у нас, папа! Спас длаконевого кота, а то его лебенчик так бы не знал, что у него есть такой большой папа, сказал Гардар. Спасибо, папочка! воскликнули дети, навалившись на отца, завалили его на спину. Анфиса счастливо рассмеялась и уцерла глаза. Все-таки она счастливая женщина, что попала в этот мир и нашла свою семью. Ну, наконец-то мы остались одни, улыбнулась Анфиса, обнимая Вилара. Не дождало казаться, что этот день никогда не закончится. Ее речь прервал поцелуй глубокий, сладкий и такой желанный: А теперь, дорогая моя Фиса, я желаю снова увидеть твой танец. С хриплыми нотками в голосе произнес Вилар. Анфиса рассмеялась. «Слушайся, повинуюсь, мой повелитель». Она изобразила поклон и указала пальчиком, что Велару нужно сесть в кресло. Она включила музыку и начала танцевать. Что ж, в этот раз Вилар ожидать окончания танца не стал. Он резко выдохнул, подошел к ней и несколько секунд стоял рядом с танцующей женщиной, не шелохнувшись. Потом неожиданно для Анфисы подхватил ее на руки и пробормотал. «Как же ты хороша».